Несколько листов лежало у него на плече, и его тело практически исчезло между слоями бумаги. Карты, пояснил он. Хочешь показать, насколько велик мир снаружи? Ты обделаешься. Он тряхнул головой и с виноватым видом пробормотал: "Извини, не собирался этого говорить", вырвалось. Джульетта ответила, что всё в порядке, она прикрывала ладонью нос. Вонь гниющей еды была невыносима. Нашел, подержи этот конец. Соло протянул ей углы полу дюжины листов, взялся за другой край, и они приподняли карты над стеной. Джолиете хотелось обратить внимание на впрессованные по краю листов металлические колечки и указать, что здесь наверняка есть стержни или крючки для их подвешивания, но она придержала язык. Если открыть рот, воняд от жестянок станет ещё хуже. Это мы. Солоткнул пальцем в пятно на карте, её покрывали тёмные извилистые линии. Она совсем не походила на любую из схем, которые Жюльетта доводилась видеть. Тут практически не было прямых линий. И что это обозначает? спросила она. Границы, землю? Соло провел ладонью по зоне, занимающей почти треть карты. Это все вода. Где? Рука Джульетты устала держать края листов. Запах и непонятные вещи начали ее утомлять. Накатила тоска по дому, восторг спасения, таил перед перспективой долгого и жалкого существования. Да там, вокруг суши. Соло указал куда-то за стены и прищурился, увидев замешательство Джульетты. Укрытие, это укрытие будет на карте толщиной с твой волос, он постучал по карте. Вот здесь, тут все укрытия. Может быть, это всё, что от нас осталось. Не больше моего пальца. Он ткнул в сплетение линий. Джульетта подумала, что говорит он очень уверенно. Она приблизилась, чтобы рассмотреть получше, но Сола её оттолкнул. Отпустилисты. Он шлёпнул по её руке, держащей угли, и разгладил карты на стене. Это мы. Он показал на один из кружков на верхнем листе. Джульетта скользнула взглядом по колонкам и рядам и прикинула, что их примерно 4 дюжины. 17-е укрытие. Его рука устремилась вверх.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 Сколько холмов ты пересекла? Джульетта не ответила. Она думала о другой карте и сравнивала масштабы. Что если Соло прав? Что если Вашингтон около полусотни, и все их можно накрыть на карте пальцем? Что если Лукас был прав насчёт того, насколько далеки звёзды? Ей требовалось куда-нибудь заползти, чем-нибудь накрыться.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 И узнала многие инженерные обозначения. Это электрические кабели, пояснила она, показав на линии, помеченные символами. Ого. У нас больше нет своего электропитания, а одалживаем электричество у других. Я так думаю. Это всё автоматически. Вы получаете электричество со стороны? Джульетта ощутила нарастающее отчаяние. Сколько ещё важнейших фактов Сола знает, но считает несущественными. Ничего не хочешь добавить? Не завалялся ли у тебя летающий костюм, способный вернуть меня в моё укрытие, или есть секретные проходы в самом низу, и мы можем легко туда попасть? Солор смеялся и взглянул на неё как на сумасшедшую. Но нет. Тогда бы это было одно зерно, а не множество. Один плохой день погубил бы нас всех. Кстати, с землеройными машинами конец, их закопали. Он показал на закуток, прямоугольное помещение, выступающее за границу механического отдела. Джулиетта присмотрелась внимательнее. Каждый этаж на глубине она могла бы распознать с первого взгляда, но о наличии этого помещения не догадывалась. Как и ещё землеройные машины те, что выкопали грунт, ну, создали это укрытие. Он провёл рукой по всей длине схемы. Наверное, они были слишком тяжёлые, чтобы их вытаскивать. Вот их и завалили обрушив стены. А они в рабочем состоянии. У Джулетты родилась идея. Она вспомнила шахты И как она помогала долбить породу вручную, и раз есть машины, способные выкопать котлован для целого укрытия, то нельзя ли с их помощью прокопать туннель между укрытиями. Соло щёлкнул языком. Конечно, нет. Там внизу ничего не работает. Всё сдохло. Кроме того, он накрыл ладонью нижнюю половину глубины. Да, всё затоплено до Погоди. Ты хочешь выйти и куда-то уйти? Он недоверчиво покачал головой. Я хочу вернуться домой, заявил Джлета. Его глаза удивлённо расширились. Да зачем тебе возвращаться? Тебя ведь изгнали, так? Ты останешься здесь. Мы не хотим уходить. Он почесал бороду. И покачал головой. Кто-то должен обо всем узнать, сказала Джульета. Все, кто сейчас там и в других укрытиях, и людям в моем укрытии это нужно знать. Люди в твоем укрытии уже знают. Он насмешливо посмотрел на нее. И до Джульеты дошло, что он прав. Она представила, в каком месте укрытия они сейчас находились. тамм сердце IT глубоко внутри защищённой комнаты с мифическими серверами в тайнике наверняка спрятанном даже от людей имевших доступ ко многим секретам укрытия и в её укрытии кто-то обо всём знал и помогал хранить тайны на протяжении поколений решал один ни с кем не советуясь что людям следует знать, а что нет. И это был тот же человек, что отправил Джульетту на смерть и убил ещё неизвестно сколько людей. Расскажи о проводах, попросила Джульетта. Как ты разговариваешь с другим укрытием? Расскажи всё подробно. Зачем? Соль испуганно съёжился. Его глаза увложнились от страха затем я очень хочу кое с кем потолковать